На луне не растёт ни одной былинки. На луне весь народ делает корзинки, из соломы плетёт лёгкие корзинки. На луне полутьма и дома приятней. На луне не дома, просто голубятни, голубые дома, чудо голубятни.